Штаб пятого кавалерийского корпуса, как оказалось, помещался в поезде. Части корпуса, как я упоминал, были растянуты на огромном 50-верстном фронте жидкой завесой. Я потребовал, чтобы штаб корпуса немедленно сел на коней, а части корпуса заняли сосредоточенное удобное для действий маневром расположение.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 Из боеспособных воинских чинов формировались маршевые команды для отправки на фронт. Уличенных в грабежах, ослушников и дезертиров приказано было немедленно предавать суду и, по утверждении приговора комендантам, таковой приводить в исполнение. Несколько офицеров Генерального штаба были посланы для производства рекогностировки позиций, узлов сопротивления, долженствующих прикрыть узлы железных и грунтовых дорог станции Лиман, Поровенково, Лозовая. Распределялись санитарные, интендантские и артиллерийские учреждения. 29-го. Главнокомандующий отдал новую директиву. Генералу Покровскому приказывалось продолжать активную оборону Царицына,